Здоровый и чрезмерно озорной, по мнению мамушки, девочки, пошел второй год, у Эллен снова родилась дочь Сьюзен Элинор, сокращенно и навечно переименованная в Сьюлин. А затем настал черед и для Кэрин, записанный в семейных святцах как Кэролайн Айрин. После них один за другим на свет появлялись три мальчика. Но все трое умерли, еще не научившись ходить,